Меня зовут карандашом, я с каждым дружен малышом Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Меня зовут Карандашом, я с каждым дружен малышом Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И всех ребят, и всех ребят я на рисунку рад.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 Только помни, хороши, лишь острые карандаши. Это поет волшебник по имени Карандаш. Да-да, мой маленький друг, карандаш-волшебник. Он умеет рисовать оживающие картинки.